Но сказала другое. «Ваш визирь Рустем приготовил вам встречу, мой падишах. Стамбул хочет показать своему великому султану все, что он делает, чем живет под вашей благословенной властью». Султан не спросил, где Рустем, почему не вышел его приветствовать. Снова застыл в своей золотой неподвижности вяло, Выцветшими глазами стал смотреть на бесконечные людские потоки, обтекавшие золотую беседку со всех сторон, оттесняя даже султанских охранников, приближаясь к падишаху на расстояние нежелательное и угрожающее. Рустема никто не видел, никто не знал. Не знали, где он, но во всем чувствовалась его рука. Султанский зять невидимо направлял... Все эти могучие потоки, шедшие вдоль акведука Валента, мимо мечети Шахзаде и Зида, по улице Янычаров и улице Дивана, проходили по Атмейдану и исчезали в узких извилистых улочках, ведших к Золотому Рогу. Свыше Тысячи стамбульских цехов и гильдий шли мимо своего султана, стараясь показать все, что они умеют делать, стремясь превзойти друг друга одеянием, выдумкой, многолюдием, дерзостью. Все цехи и гильдии шли пешком. Или же их везли в просторных платформах, где они расположились со своими орудиями труда и с большим шумом выполняли свою работу. Плотники изготовляли деревянные дома, каменщики укладывали каменные стены. Дровосеки тащили целые деревья, пильщики пилили их. Маляры разводили известь и белили себе лица. Мастера игрушек из Эюба e показывали тысячи игрушек для детей. В их процессии множество бородатых мужчин были одеты то как дети, то как няньки. Бородатые дети плакали, требуя игрушек или же развлекаясь свистульками. Греческие скорняки составили отдельную процессию. Одни были одеты в меховые шапки, в медвежье меха, в меховые штаны. Другие покрылись шкурами львов, леопардов, волков, надев на голову соболиные и колпаки. Некоторые оделись в шкуры дикарей и имели страшный вид. Каждого дикаря, закованного в цепи, вели по шесть-семь человек. Другие изображали странные существа, у которых вместо рук были ноги и наоборот. Пекари проходили, выпекая хлеб и бросая в толпу маленькие лепешки. Они приготовили огромные караваи, подобные куполам мечетей, обсыпали их сверху, кунджутными семенами и сладким укропом. Эти караваи тащили на вазах, запряженных буйволами. Ни в одной печи не вмещались такие караваи, и их пекли где-то в огромных ямах, выкопанных ради этого случая. Вверх караваев покрывали углем, и с четырех сторон разводили медленный огонь. Все эти гильдии... Проходили перед беседкой султана, показывая тысячи хитромудрых изобретений, которые невозможно описать. За ними шли их шейхи со слугами, которые играли турецкие мелодии, били барабаны, бекали зурны, свистели флейт, звенели сазы, выматывал кишки тягучий марш Санджара, крики и вопли. Бесконечные потоки люда, одуревшего от тесноты и зноя, брань погонщиков, смрад животных, коней, валы, буйволы и верблюды, ослы, мулы, грязь, спешка, озверение. Верные янычары и личная охрана султана с трудом справлялись с толпой, стремясь не подпускать близко к падишаху этот ошалевший люд, который от жаркой любви мог задушить своего повелителя. Раксалана с отвращением смотрела на тех, кто плотно окружал их беседку, на очумевших от зноя и от пышных нарядов султанских приближенных. Лица визири, вельмож и мамов несли на себе нескрываемый отпечаток угодничества перед султаном и звериной ненависти ко всем, кто ниже. Тупая звериная ненависть и собачий блеск покорности в глазах одновременно.